за протестовавших было. У нас же как-то сразу не оказалось работы. Засада организовывалась без нас, наступление на Вышний Волочок тоже, и даже арестовывать купца Белова никто не собирался. За ним просто установили аккуратное наблюдение. Попутно Семенович сдал еще двух бандитских агентов в Торжке, так что за ними теперь тоже приглядывали. То есть нигде мы были не нужны, сделали свое дело и все.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 Но вообще выбор не слишком велик, потому что река Волга, текущая от Селигера с ее разрушенными мостами, сильно снижает свободу маневра. Отчасти поэтому мы, ржев, в качестве приманки и выбирали. А им нужно пройти колонной, причем местами, пусть пока еще и не враждебной территорией, но все же такой, по которой большую банду пропускать не захотят. И все же альтернативные пути есть, к сожалению.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 Они могут вообще через Новгородскую область погнать, — сказал Николай Матвеев. Но дальше все равно упрутся в Волгу. Моста у Колокольцева им не миновать. Это единственный район, куда они выйдут с гарантией. И где проблему устроить засаду, — добавил Кононенко. Именно так. В лоб идти воевать. Лучше их было бы в городе брать. Наверняка ведь с броней придут и прочим. И сил, сил мало.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 «Ничего уже давно не летает, кроме самых простых Аннушек, да и тех мало». «У нас тут два танка, шестьдесят вторые», — сказал начальник штаба. «Мы их планировали на перекрытие путей отхода, если банды из города попробуют прорваться на восток, к северо-восток. Там поле, дистанции большие, плюс зона заражения. Только танком и брать. Один, пока сюда ехал, дважды ломался, но сейчас починили вроде бы».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 Ко всему привык уже вроде бы, но мороз по коже продрал. Спас тогда семью, а потом не уберег. БТР расплескивал лужи, плавно покачиваясь на неровностях. Гудели сзади двигатели, ехали молча, в напряжении. Ситуация как начала развиваться непредсказуемо, так и дальше все шло —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 Бронетранспортер легко перевалился через мелкий кювет, втиснулся между кустов и медленно попер дальше. Зилок последовал за ним. — Стой, я выйду, пешком по поведу, — сказал я. Черт, плечо! В люк еле выбрался. Соскользнул с мокрой брони на мягкую лесную подстилку, пошел вперед, прикинув направление по компасу, потому что ориентироваться тут никакой возможности. БТР, урча двигателями, —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 Пусть какое-то укрытие будет. С костром пока непонятно, получится разжечь или нет. От него и запах далеко, и дым может быть. Все сырое вокруг, так что хотя бы так пока. А так, в зелке и столик складной есть, и стулья. Без этого никуда. Часто приходилось ночевать в лесах, даже не выгружали. Всегда все с собой. Теперь искать позиции для наблюдения. Та еще задачка, но найти нужно.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 Случись такая надобность. Но пока нужно именно наблюдать. А с этим проблема. — В деревне засесть, — предложил Николай. — Они деревню сами занять могут, — вздохнул я. Причем неизвестно какую. С запада подойдут, устроиться в Колокольцево на том берегу. С севера займут Климова. Как-то вдоль дороги бы смотреть. Я снова раскрыл планшет с картой. Есть рощицы возле Климова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 На мокрой траве следы все равно заметные получаются. Выбрав местечко за лужей, где и колея поглубже, выкопали яму, уложили в нее тротил, а на него разместили мину. Лишнюю землю в лужу перебросали. Яму засыпали и замыли водой. Получилось вполне себе незаметно. Даже если БТРом наехать, с таким зарядом он на оставшихся колесах уползти не должен — Затем я оставил Николая на НП, а сам пошел обратно к Мартыну. День прошел тихо. Пост в Шолохово сидел под крышей вдвоем, так что менялись сами, между собой. А вот на втором НП организовали ротацию. Мартын со Славяном меняли друг друга. Там под плащ-накидкой прятаться приходилось. Да и нельзя держать одного наблюдателя. Я же шлялся по окрестностям в надежде подыскать приличные позиции. Думал даже о том, чтобы вплавь переправиться на другой берег, но не нашел ни подходящего спуска, ни подъема. Течение сильное. А потом еще и обнаружил, что в трофейном БТР сливные пробки в днище не установлены, то есть мысль о переправе отпала естественным путем. Надеюсь, хотя бы пулеметы к точному бою приведены»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 Они пожелтеть не успеют, продержатся сколько надо. А при необходимости придется продвинуться вперед метров на тридцать, не более. Бандиты вышли на связь около десяти утра следующего дня. Мы как раз втроем с Васей и приданным радистом Митей, молодым цыганистого вида парнем, сидели под тентом в зелке – Рация подключена к аккумулятору и растянутой на деревьях антенне. Вася, высказывавший вполне явные признаки настоящей готовности к сотрудничеству, прилежно откликнулся за Мойку, сообщил, что мы ждем. Позывной «Туз» на связь потребовал Семеновича, но Мойка ответила, что тот выдвинулся вперед с группой, а здесь только длинная связь осталась, иначе антенну не развернуть посоветовал вызвать на бортовую на прежней частоте. Туз ничего не ответил, явно связываясь со старшими. «Сожрут?» — спросил слушавший все Леха, заглянув в кузов. «Должны», — пробормотал я. «До точки встречи все равно выдвинуться, не удержатся. И посмотрим, как Славян сработает». Затем Славян сообщил, что пошли вызовы на бортовую раз-два-три бронетранспортера,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 «Вася, Дима, связь заканчивайте. Дальше только по нашим задачам. Понятно?» «Все, я пошел». Подхватив АКМЭ с глушителем, тот самый, из которого застрелил Прокопа, я выпрыгнул из кузова, в очередной раз сохнув от всколыхнувшейся боли в плече, поправил съехавшие очки и побежал в сторону бронетранспортера. «Пока я там нужней». Банда появилась почти сразу, как я добрался до машины.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 Еще машина с кунгом, явно жилым. Прошел автокран на базе Краза. Прошел еще Краз. Тягач, два наливника, три грузовика с тентом. Даже полевая кухня на прицепе проехала, чего никак не ожидал. А после колонны проскочил еще один сороковой. Все здесь, все на восточном берегу. На мосту заслон никто не выставил. Через пару минут на связь вышел Николай. Вошли в Климово, вытягиваются вдоль улицы, останавливаются. Запросил Митю, который у нас был за Березу. Тот сообщил в селе Жарова, оттуда подтвердили прием. То есть, скорее всего, отходить они будут тоже через мост. Почти наверняка. Черт, вот бы с той стороны еще как-то пару-тройку мин сейчас заложить. Но нет, ненужный риск. И вообще туда, разве что вплавь. «У нас в грузовике, кстати, надувная лодка, есть и пара камер. Мы предусмотрительные, в этих краях из ручьев и речушек целая сеть. Но нет, плохая идея. Может, банда сразу назад попрет, а идти минировать — это часа полтора надо как минимум. Или куда больше. Но соблазн велик, очень велик. Что там в деревне? Стоят, от машин далеко не уходят, выставили посты».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 Не думаю, что они это сделают. Решат, что там все заминировано, но лучше быть уверенным. Затем около часу ничего не происходило. Я сидел в кустах, наблюдая за мостом. Мартын сместился дальше от реки, наблюдая за флангом. Лес никто не прочесывал, вторая мина не взрывалась. Стрельбы тоже не слышали. И Николай активности не наблюдал. Скорее всего, авторитеты никакого решения принять не могут».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 Тогда не будем мешать. Их проще снять потом или на месте подорвать. Мосту от этого ничего не сделается. Да, уходят Вызвал Митю. Сообщай, что пошли на запад. Пусть встречать готовится. Принял. Вот и все. Мы свое дело сделали. Выждав еще минут пятнадцать, я отозвал Мартына с поста, и мы отправились к БТР. Оттянемся в лес, еще подождем немного и двинемся следом за бандой на всякий случай. Бандитский бронетранспортер подорвался всерьез. Два правых передних колеса снесло вместе с подвеской. Корпус лопнул по сварке. Внутри на местах командира и водителя кровь. Причем много крови. Люки открыты, вокруг на дороге следы. Дальше никто не поехал, следов уже нет. Только старые грязные колея. По ней добрались до следующей своей мины. Сняли аккуратно, ничего её тут оставлять. Потом выкатили себе и машинами на главную дорогу. В зелке остались Лёха и радисты, остальные загрузились в БТР. Теперь хоть экипаж полный и два гранатомётчика в десанте. Мы оба РПГ туда загрузили. Более или менее полноценные боевые единицы получились. Дистанция в колонии 100 м, объявил я. «Не гоним, идем спокойно. Не забываем, что за мостом мины. Снять еще надо. Для грузовика сигнал тревоги – красная ракета в вашу сторону. Тогда просто сматывайтесь как можно быстрее. Любая ракета на самом деле, как увидели, так и валите. Поехали». Славян воткнул передачу, и бронетранспортер, рыкнув двигателями, тронулся с места. Несмотря на желание не лезть под дождь, пришлось встать ногами на сиденье, подстелив туда тряпку, высунуться в командирский люк, потому как что с мехводского места, что с командирского, через триплексы в люках ни черта не видно. Представьте, что ведете наблюдение через окошко бани, сидя в метре от него. Или дальше. Видишь все, как через тоннель, немного вперед и больше никуда.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 Зато поднятая крышка люка перед тобой внушает некое иллюзорное чувство безопасности. Но пересесть все же не рискнул. Потому что, наткнись мы на кого-нибудь, машина не сможет сразу открыть огонь. Надо будет перескочить из люка в люк и еще крышки захлопнуть. Поэтому рулил сорванной веткой, стараясь держать ее в поле зрения триплекса. Хуже, но все же можно».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 Но и проехать можно на самом деле, просто аккуратно. Все же сняли. Откопали бережно, сдернули кошкой издалека, обнаружив, что на неизвлекаемость их не ставили, просто зарыли и все. сбросились с моста в «Волгу» и погрузились в БТР снова. Время потеряли, но так мы и не спешим особо никуда. Машины тронулись, БТР проехал по ямам из-под мин колесами,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 Мужей не поле даже, а поляна рукотворная. Тут пятнадцать лет никто не пахал. Вдалеке деревня видна, такая же полуразвалившаяся и заброшенная, как и все в этом месте. Жмутся люди к городам теперь. Жмутся. Никто не хочет жить на отшибе, предоставленной самому себе и милости лихих людей, что могут появиться в любую минуту. Для многих и грабеж не так важен,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 «Противник по курсу!» — заорал я, отбрасывая ветку и выхватывая ракетницу. «Огонь!» Я успел только выпустить красную ракету, настильно над дорогой в сторону идущего следом грузовика, но сигануть на командирское место до того, как загрохотал КПВТ, не успел. Мой люк наводчику не мешал, ствол левей сдвинулся. Садануло по ушам, как кувалдой, невзирая на говорящую шапку — Трасса унеслась вдаль, в сторону темно-зеленого силуэта, плывущего над высокой травой. Брызнула там искрами и вспышками. Вторая очередь полетела, когда я уже провалился в люк и захлопнул крышку. Еще очередь, еще, вроде бы даже сверкнула дульная вспышка с той стороны, но тут же потянулся дым, кто-то выпрыгнул через верхний люк. Гимыч тут же переключился на ПКТ, густо посыпав место пулями.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 Проще менять маршрут дальше, пытаться уходить просеками и совсем глухими проселками, пусть через другую область и в объезд, но не обратно. БТР ломился через кусты и траву, как взбесившийся слон. Почва под колесами плотная, тут давным-давно никто ничего не пахал. Дерн держит, машина не вязнет. Капушки и мордой в кусты. Глянул на наводчика. Он все правильно делает, башню уже развернул. Грузовик хоть ушел? — Береза, Береза, как слышишь? — Слышу хорошо. — Уходи. Вторым маршрутом. Как понял? — Понял, ухожу вторым маршрутом. — Как оторвешься, вызывай городок. Сообщи, что банда вернулась. — Понял. Вызывать городок и доложить о банде. — Действуй. — Хоть тут все нормально. А нам что делать? Банда же прорвется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 «Позиция нам не нужна, только движение!» «Есть!» Гранатометчики выскочили через люки, прихватив свои шайтан-трубы и тут же исчезли в зарослях. А вот теперь хорошо, что после этого самого так кустарник попер. Раньше такие рощицы насквозь просматривались, а теперь тут глухая зеленка. Испуг прошел. Его уже нет. Голова заработала ясно и совершенно трезво. Включился боевой режим —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 Дудухнул КПВТ, выбросив длинный хвост пламени. Прошла по корпусу машины дрожь от отдачи. Еще очередь. Вижу вспышки в задней части силуэта. Бронетранспортер противника резко снизил ход, но не остановился. И тогда Славян выпустил очередь подлиннее, примерно под башню и в командное отделение. Встали вроде... Башня довернулась вправо, резко встала на тормозе и тут же над головой защелкала и густо посыпались сбитые листья и ветки. По нам влупили из пулеметов сороковки. Зазвякала броня под пулями. Только бы зад не пробили. КПВТ вбил в плохо заметный силуэт остаток ленты. Затем туда, куда щедрее досыпал ПКТ. Затем я заорал. «Пошел! Славян, пошел!» Машина рванула с места, Вломилась в заросли, размывая уже свой силуэт. Несколько раз щелкнула по металлу, брызнула искрами от башни. Подмялись какие-то кусты, которые славян сослепу не разглядел. Но серьезных деревьев на этой опушке нет. Все больше кустарник. Этим нас не остановишь. Налево по дороге! Машина рыскнула влево, выбросила колесами комья грязи, качнулась на заросшем кювете, выкатила на дорогу.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 И вдруг зазвенел корпус нашего БТР. Прошел мелкой дрожью. Что-то лязгнуло, и звук работающих двигателей изменился. Как-то ослаб и охрип. Наш пулемет снова загрохотал. Я успел разглядеть искры вдалеке. Оттуда больше никто не стрелял. «Славян, вперед!» Но ничего не случилось. Машина стояла на месте. Я нырнул внутрь, в дым и запах горелого масла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 А там все же есть и открытый участок, и место, где броня наша сможет встать для своего последнего и решительного. — Димыч, ты как? — крикнул я. «Цел — Цел! — открикнулся он. — Славян убит! — Убит! — выдохнул я. — Сразу. Двухсотый. — Твари! Суки! — выругался он. — Тяжело. Мы все уже давно вместе, как пальцы на руке сработались. И вне службы, друзья, не разлей вода.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 Машина шла медленно, дымно, но шла. С отключенными передними мостами даже прибавила немного. Вон уже жаднево. Там наши или еще нет? Куда? Да вон в тот перешей лесной что перед нами. Еще чуть-чуть, чуточку. Ну, уже есть. Опять за кусты сразу. Встал, откинул водительский люк, высунулся снова. Отсюда плоховато видно, но все же как-то. Повоюет еще броня хотя бы немного. Пулеметы живы, а КПВТ — это сила. Из него еще много бед наделать можно. Подумав секунду, вытащил на броню СВД с подсумком. Пусть тоже под рукой будет. «Движок заглуши, задохнемся хрен крикнул Димыч. Да, в отсеке и вправду сдохнуть можно. Заглушил, затем откинул оба бортовых люка.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 Бандиты что делать будут сейчас? Воевать или на прорыв пойдут все же? Убитые у них точно есть, должны быть и раненые. Окажут помощь сразу — это время займет. Как они пойдут? По дороге или через поле на другой стороне? Я бы через поле пошел на их месте. И что тогда? Дать БТРу довоевать? А почему бы и нет? Бегун из него никакой теперь... А вот стрелок вполне еще. И наводчик оба пулемета перезарядил, я слышал. Димыч, подбежав к машине, я всунулся в люк. — Жди наших, потом с ними против часовой обходи деревню, там меня найдете. — Что задумал? — Дело задумал, делай, как сказано. порт плец выстрелами возьми, оба возьми. Тебе просто ждать, потом между собой раскидайте. Рацию тоже. Димыч взял и свой пулемет, и портпледы, и рацию, дважды сбегав туда и обратно. А я снова упал на водительское место, чуть перетащив тело славяна и пристроив СВД на соседнее сиденье. «Заведется?» Завелся. Зарычал даже. Потащил меня дальше. «Черт, видно плохо. Как бы в дерево не упереться. Не сдюжит машина дерево. И так на честном слове ползет. Завывает».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 Кажется, насколько я карту помню. Хорошо карту учил, долго сидел. Теперь сам себе пятерки ставлю за прилежание. Машина, уже постановая, все же дотащилась до места, впихнулась в кусты. Движок заглушить, задушит. Голову в люк, воздуха хватануть забитыми масляной гарью легкими. Продышался как-то, в лес обратно, подключился к раз-два-три. А тут она возьми да и заговори голосом Лехи.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 Слева большой пулемет, справа маленький. Большой экономим, если появится техника без брони. Пятьдесят патронов в коробке немного. Надолго не хватит, а менять коробку самому — то еще занятие. Покурить? А почему бы и нет? На ощупь достал из портсигара папиросу, выдул из мунштука крошки. Смял, разве что он на зажигалку отвлекся на секунду. Даже напивать что-то стал —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 и этого бы хватило. Только подумал, и удар по ушам. В глазах искры, запах горелого металла. И все равно жив, только в глазах круги, и где-то сзади у двигателя разгорается желтоватое пламя. Черт, разлитое масло занялось. Или сгорю, или дымом задушат, или добьют. Схватил винтовку с автоматом, Головой вперед вывалился из бортового люка на траву, потеряв очки и охнув от боли в плече. Но очки хоть прямо под носом свалились, искать не надо. Вскочил, пригнувшись, бросился в кусты, прикрываясь корпусом машины. И тут ей снова досталось. Бабах! Все, конец БТРу, накрылся окончательно. А у меня в ушах звон, в глазах круги. Сдернул с башки шлемофон, отбросил...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 Сбросил предохранитель, подвел шеврон прицела, потянул спуск. СВД грохнуло, легнулась человек неловко завалился. Не убит, наверное, но ему хватило. Пусть еще и им занимаются, если не бросят, конечно. Поводил стволом еще, дважды выстрелил в бегущих, кажется, даже задел одного. Но они бросились в кустарник, растворились. Откуда-то заработал пулемет, но не точно.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 «Да, неудобно, но напороться в зеленке на кого-то, имея в руках СВД, еще неудобней. А на автомате еще и глушитель есть». Резко сменил направление, выбежал из посадки к домам деревеньки Мигунова, что прижалась к жаднево, прорысил через дворы, нырнул в рощу с другой стороны. Там снова резко вправо, перешел уже на быстрый шаг, чтобы силы экономить. «Черт, голова все равно гудит, и в ушах звон».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 «Здесь не наблюдали никого?» — спросил я, и, дождавшись отрицательного ответа, сказал. «Банда в пешем порядке продвигается по зеленке вдоль дороги. БТР спалили, у них несколько РПГ. Сам как?» «В ушах только звенит». Я сплюнул в траву, стараясь избавиться от мерзкого привкуса. «Жить буду». «План какой?» «Идти по зеленке, по этой стороне, параллельно. По живой силе пока работаем мы с Мартыном из СВД»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 и там разрыв в зарослях. «Меняем позицию», — сказал я, сдергивая с дерева веревку, подхватывая СВД и тут же меняя ее местом с автоматом. «Тут они прямо на нас выпрут». «Понял», — Мартын освободил свою винтовку, и мы кинулись обратно в лес. Еще переход спешным шагом. «Должны опередить, потому что бандиты двигаются медленно и осторожно. Отойдем до Колокольцева, оттуда отстреляемся, насколько получится»,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 Выкорчевать, сжечь, а землю над кострищем засадить чем-то хорошим. Пусть вот леса грибные вырастут, они все растворят. Вот дорога. Мартын, шедший головой, присел за кустом, присмотрелся. Затем махнул рукой, мол, пробегайте. Перебежали разом, кучей. По одному это делать риска больше, а вдруг, как за это время бандиты подтянутся?»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 Из-за поворота человек с автоматом появился, как в замедленном кино. Высокий, в камуфляже, волосы длинные, усы и бакенбарды. Я выстрелил ему в грудь короткой, а затем длинный прочертил забор направо, услышав крик. Сивый, а это был именно он, свалился вперед, с хрустом придавив кустре пеника, которым был густо обрамлен подгнивший дощатый забор».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 Только сказать успел он за дровами, и тут же туда полетела граната. Спрятались, после взрыва высунулись, увидели окровавленного человека, пытающегося медленно уползти на четвереньках, открыли по нему огонь в два ствола, убив на месте. Откуда-то слева прилетела очередь, треснула по гнилым бревнам, разбрасывая труху и щепки. Я почти наугад выстрелил в ответ, а Мартын, это был он, открыл туда огонь одиночными явно кого-то заметив. «Назад! Отходим!» Тут лабиринт настоящий. Вся война будет исключительно на удачу. Кому больше повезет. И за спину к нам пройти труда не составит. И из защиты все больше заборы, которые любая пуля шьет легко и запросто. А нас тут всего четверо. Кинулись назад. Димыч полил все у нас за спиной из пулемета, пробивая заборы и что попало, Дал нам отбежать дальше, упасть на колено, прикрывая уже его самого. Перебежал сам. Николай уже контролировал боковой проход на задах дворов. Где-то за домом, откуда мы ушли, рванула граната. Причем эвка, судя по звуку. То есть наш маневр никто не разглядел. мартин заставил их спрятаться. «Прикрывай — Прикрывай! Опять мы в перебежке. До очередного забора и оттуда направо до угла. За него никого.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 Как бальзам на душу. Все же мы не одни. Все же нам помогут, хотя им ходу из ржева. Долго еще ехать, час не меньше. В другой раз расцелую. Бегом давай. Волга тут узкая, да мост длинный, потому что она внизу течет. Метров сто бежать, а укрытием только высокий бордюр из нетолстых бетонных плит, прикроющий только лежачего.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 Мне дальше надо было перебегать, но раз уж залег, то пусть Мартын бежит, я прикрою. И бочком-бочком ближе к бордюру. Где-то поодаль раздался хлопок, а затем метрах в десяти передо мной на асфальте разорвался вок. Черт, у них еще и подствольники есть. И бьет довольно точно навесом. Подствольники дефицит. Их в войсках не так уж и много было. Новая вещь. У нас с собой ни одного такого, кстати. Хлоп опять. На этот раз перелет. Кажется, в речку ушел с другой стороны моста. Так себе положение, если честно. Пошел. Опять рывок, уже до конца моста. Мартын там лежит. Остальные ждут в зеленке у дороги уже с той стороны. В безопасности. Хотя безопасность у нас очень временная штука. Это ненадолго. Безопасность это самое.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 Словно его сломать кто-то здоровенными ручищами пытается. «Ну, не кстати же, не кстати!» Вытащил из кармана носовой платок, снял очки, протер, дыхнув на стекла. Когда с земли поднимал, сцапал их пальцами. Отпечатки остались. Так вот лучше. А на мосту между делом еще тревога разорвалась. Не надоело там ему еще? Видно же было, как мы бежали. Хотя, если они слева от моста и в низинке, то не видно им было, поэтому и не стреляли. Волга здесь быстрая, к слову. Местами вода аж волной идет. Так просто не переберешься без лодки. Придется повозиться. Что делать будут? Так, активность справа в зеленке вижу. Кажется, ветки шевельнулись не в кассу совершенно. Вроде как тоже кто-то под куст заползти пытается.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 Потом огонь перенесся на заросли вдоль дороги, то есть где мы лежим. Пока не близко, но обрабатывают методично. На каждом из бронетранспортеров того пулеметчика, что стреляет с командирского места, просто уронив пулемет сложенными сошками на край брони, видно хуже. А вот те стрелки, что на штатных местах, торчат куда выше. Сперва пригибались, а теперь выпрямились, пытаются попадание пуль своих видеть. Мартын, ты левого, я правого. Тех, что за СГМБ. Те же триста. Может быть, чуть больше. У них что, шестидесяток нет? Были же в колонии, я сам видел. Подбиты всего две. Где остальные? Дыхание, свободный ход, выстрел. Не попал. Я даже разглядел, как пуля влетела в пулеметную коробку. Еще раз. Есть. Попал точно. Он дернулся и завалился а второй нырнул за броню. Стрельба прекратилась, на второй машине то же самое. Мартын снял стрелка первым же выстрелом, а второй спрятался. Но это ненадолго, я думаю. Правильно думал. Два пулемета заработали снова, хоть и не слишком точно. Одно дело свертлюга стрелять, и совсем другое вот так, укрывшись с точкой опоры впереди и удерживая приклад на весу.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 просто перекинуть десант на эту сторону, прикрываясь броней. «Мартын, не даем высовываться! Колун, Димыч, готовность! В движки бейте!» Попытку пулеметчика высунуться снова я пресек. Во второй машине стрелок даже не пытался выглядывать из-за брони. Димыч чуть выдвинулся в сторону дороги метрах в тридцати передо мной, продолжая укрываться в кустах. Закинул трубу РПГ на плечо.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 то могли бы и прорваться на самом деле. Но они не рискнули. БТР отъезжал все дальше и дальше. Спешившиеся бандиты с первой машины бросились в сторону, вниз с дороги и исчезли из виду. «Мартын ранен!» — крикнул Николай. Я повернулся к ним. Точно, у Мартына плечо в крови. Николай оттаскивает его в сторону. «Димыч, помоги, я прикрываю!» «Понял?»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 Надо было грузовик не отпускать. Пусть бы ждал где-то в зеленке, а Митя с Васькой сидели бы просто тихо. Как всегда, не додумал. Мартын тяжелый, пуля через сустав прошла и вскрыла мышцу сзади вдоль спины длинным разрывом. Перебинтовали, вкололи промедол, но Мартын был плох. Николай оставил его за кустами, но даже присмотреть за раненым было некому. А бандиты замолчали.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 БТР не загорелся, к счастью, просто встал. А вот дым от нашего я и отсюда вижу. И от бардака тоже, кажется, вон грязное облако над лесочком. В машину не полезу. Димыч зря рисковал. Я вот трупы осмотрю. Вон прямо передо мной АКС лежит. А из самодельного лифчика у убитого торчат рыжие магазины. Другой калибр. Придется и сам автомат подобрать, что уже совсем никуда —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 А мне радостно. Еще одного к чертям на сковородке отправил. Пусть им объяснительные пишут о том, как же сумел в такую тварь превратиться. А я свое дело сделал. Выписал билет вниз. Второй совсем молодым выглядел. Лет чуть ли не шестнадцать. Но тоже сочувствия не вызвал. Срезал с него лифчик, вытащил две гранаты, Эвку и РГД-5. Подобрал автомат и потащил все за собой обратно на ремнях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 Вторая пуля щелкнула в воздухе. Услышал выстрел опять. Прикрываясь корпусом подбитой машины, рванул со всех ног вперед, умудряясь удерживать в охапке, собранные с убитых. При этом один из автоматов больно бил меня дульным тормозом по колену. И каждые две секунды менял направление, стараясь сделать это непредсказуемо. Несся как мог быстро. Снайпер выстрелил еще трижды, но ни разу не попал. Да и засуетился явно.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 Гранаты поделили. Переполз на другую сторону. Нашел Мартына, лежащего за кустами. Бледный, испаренно. Вроде в сознании, но сознанием это назвать трудно. Совсем плывет. Повязка плотная, но кровь все равно уже просочилась. Пятно немалое. Его срочно в госпиталь надо. Пусть у нас каждый из-за санинструктора может работать, но этого мало. Ему врачи нужны и операционная. Срочно.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 А патроны живыми выглядят, не перекрут, должны работать. Повоюем еще, повоюем. Мы уже неплохо их положили, уродов, очень неплохо. Нашли с кем связываться. Я вас таких уже десять лет давлю без перерыва. Жизнь у вас воровская, мать вашу. Так, мост все же под наблюдением, то есть банда не ушла. Что они так уперлись в это место? Ломились бы другими дорогами, может, и выбрались бы.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 «Колун, держи мост!» — крикнул я, отбрасывая СВД и хватая автомат. «Димыч, за мной давай!» лёха метрах в ста, четко на нашем фланге был. Так что левей забираем, левей. Стрельба идет, густая, но пули в нашу сторону не летят. Так что правильно идем. Приналек, стараясь все же не сходить с ума, выглядывая противника. И вот увидел чей-то силуэт. Стоит кто-то за деревом, постреливает.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 прошлись бритвами осколки по стволам и листьям. Снова задолбил пулемет, веером прочесывая огнем возможное укрытие противника. Затрещал автомат почти справа. Это должен быть Леха. Надеюсь. Две темные фигуры убегали от нас, мелькая за деревьями вдалеке. Я дострелял в них магазин, стараясь даже не столько попасть, сколько напугать. Перезарядился, а затем мы с Димычем подхватились и кинулись в сторону Лехи, выкрикивая его имя, чтобы самим на пулю не налететь. Леха лежал за корнем толстого дерева, причем он здесь даже слегка копаться успел. — Ты как? — Нога, блин, сплюнул он, и рацию разбили. — Рации еще есть, сам как? — Не сильно вроде как. — Еще раненый. Хоть и не тяжело вроде. Пуля прошла сквозь бедро сзади, почти под самой кожей, но крови все равно много.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 Выбежал на опушку ровно в тот момент, как Николай дважды выстрелил куда-то из СВД. Я тут же залег, но он прекратил огонь, и ответного не было. «Что там?» «Наблюдателя засек, кажется. Не попал. Хрен с ним». Я отложил свой автомат, подхватил АКС, выстрелил из него куда-то в сторону противника, проверяя на работоспособность, сложил приклад и закинул за спину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 если это не наша броня.